Передашь хозяину дачи. Он с тобой рассчитается. Я подъеду попозже. Привезу врача, чтобы посмотрел раненых. Хорошо, кивнул Карим. Этот чемоданчик лежал рядом с ним, еще когда они выезжали рано утром, еще до нападения на воинскую колонну. Седой протиснулся к дверце, открыл ее, мягко спрыгнул вниз, хлопнул дверцей. «Трогай!» — сказал он, махнув рукой. Машина сразу отъехала. «Не люблю я его!» — хрипло заметил раненый в ладонь. «Глаза у него какие-то мертвые, рыбьи!» «Видел, как он стрелял наших ребят?» — согласился другой, раненый в ногу. «Стрелял, сука, так равнодушно, словно на параде, прямо в лицо». «Он это делал, чтобы нас сразу не нашли», — решил поддержать порядок Карим. «Да иди ты», — сказал раненый в ладонь. «Он тому парню в БМВ вообще сказал, что всего двое раненых. Меня раненым он даже не считает. А мне пуля ладонь пробила. Нужно было договориться, чтобы за лечение отдельно платил». «Кто остался в той машине?» — спросил Карим, имея в виду машину скорой помощи. «Игорь, Валентин, Равиль», — сказал кто-то. «Валя погиб. А потом ему еще выстрелил в лицо этот мерзавец. Значит, Вадим. Он был тяжело ранен. Хорошо, что Игорь успел затащить его в машину. Иначе Седой пристрелил бы и его». Снова сказал раненый в ладонь. — Кончайте базар! — махнул рукой Карим. — Все уже кончилось. — Ничего не кончилось. Он этот контейнер забрал и сам смылся. Может, в Реутово нас милиция ждет? Откуда ты знаешь? — С ума сошел! — разозлился Карим. — Какая милиция? Седой мужик настоящий. В зоне был. Он своих корешей никогда не сдавал. А почему с нами в Реутово не поехал? Почему чемоданчик только послал? Может, вообще больше не хочет нас видеть? Ты хоть проверь, — добавил раненый в ногу. Может, он деньги с нами послал? Зачем нам тогда в Реутово переться? Правильно, — поддержал его другой. Давай проверим. Карим пододвинул себе чемоданчик. Посмотрел на замок. Закрыть на ключ, — пояснил он. «Бросай мне!» — предложил сидевший у дверей бородатый боевик. «Я сумею открыть». Карим ногой толкнул чемоданчик к нему. Тот достал из кармана нож, начал ковыряться в замке. «Не сломай замок!» — усмехнулся Карим. «Тоже мне специалист. Лучше бы стрелял точнее. Этот капитан из-за тебя достал наших ребят». «Я хорошо стрелял!» — возразил бородач. Кто мог подумать, что он будет стрелять в падении А такого не ожидал. Нужно было ожидать, зло заметил Карим. Он впервые подумал, что Седому не следовало выходить из этой машины. Они вполне могли доехать до Реутова все вместе. Карим подозрительно посмотрел на непонятный чемоданчик. — Может, там действительно деньги? — Кажется, открыл. Радостно улыбнулся Бородач. Но это были последние слова, прозвучавшие в автобусе. Взрывной волной автобус подбросило, буквально разворотив всю его внутренность. Двоих людей сразу разорвало на куски. Еще двое погибли от удара взрывной волны, вылетев из автомобиля. Карим, сидевший в углу машины, был отброшен на тротуар, где лежал, задыхаясь и хватая губами воздух. Он понял, наконец, чему улыбался Седой, когда он просил у него прибавки. Седой точно знал, что больше не придется платить ни одного доллара. Карим умер через несколько минут после взрыва. Последние его мысли были о неполученных деньгах. Это волновало его даже больше предательства Седого. Москва, 9 часов 41 минута. После того, как генерал Зароков назвал фамилию исчезнувшего офицера, и после реплики министра обороны, в кабинете наступило гнетущее молчание.